Глава одиннадцатая. Дни гнева. Мчась галопом к Сен-Жермену, ранним туманным утром, напоминавшим о том, что осень уже не за горами, Альбан де Лаланд пытался привести в порядок свои мысли и ругал себя за то, что не отказался от данного ему поручения. Пусть бы поехал Дегре, его вся эта история не касается, он просто выполнил бы распоряжение начальника без лишних мучений. Зачем Альбан согласился отправиться в Сен-Жермен? Мало того, что он должен сообщить любимой женщине, что она стала вдовой, и что в смерти ее мужа он повинен не меньше противника, пронзившего его шпагой, но и... Он сомневался, будет ли для нее эта потеря таким уж непереносимым горем. Хотя, когда имеешь дело с женщиной, никогда нельзя ни в чем быть уверенным. Но не сомневался, что Шарлотта начнет задавать вопросы. Ей захочется узнать причину, которая превратила кроткого агнца в бешеного зверя. Ту самую причину, о которой де Ларени запретил говорить, но о которой Альбану так хотелось упомянуть. И, наконец, узнать всю правду о ее странном пребывании в доме, принадлежащем де Лувуа. Недаром об этом пребывании Шарлотты в лесном доме несколько месяцев никак не может позабыть Королевский двор. Какие отношения могли связывать хромого министра и Шарлотту? Ни для кого не была тайной страсть де Лувуа к молодым красивым девушкам. Так неужели к самой красивой он отнесся по-отцовски? Как только Альбану вспоминалась грязная фраза, он и одеваться ей не позволял, когда уезжал, уж больно хорошо она сложена. Красная пелена застилала ему глаза. Он не мог отделаться от картины, мгновенно возникающей перед глазами. Едва прикрытая полупрозрачной сорочкой, такой, что даже слуга может любоваться несказанной прелестью ее тела, Она ждет возвращения своего победителя, раскинувшись среди подушек сладострастного ложа. А сам он в те же самые ночи метался без сна, пытаясь угадать, какую судьбу уготовили его возлюбленный. Нет, никогда еще он не был так несчастен. И когда на равнине показались стены, башни, деревья и дома королевского города, он должен был совершить над собой неимоверное усилие, Чтобы не повернуть назад, предоставив господину Доларейни самому выполнять свои чудесные поручения. А ту, которую любил, Альбан был готов задушить собственными руками. Около ручья, протекающего вдоль дороги, он остановился, напоил коня и погрузил лицо в холодную воду. Голова у него горела, и холодная вода принесла облегчение. Он пожалел, что не прихватил с собой свою трубку. Несколько месяцев назад, он пристрастился к табаку. Он помогал ему расслабиться в минуты нечастого отдыха. В присутствии Деларейни он никогда не курил. Распоряжение главного полицейского относительно табака было весьма строгим. Он запрещал его курить. Запах мог быть неприятен тем, с кем приходится иметь дело полицейским. А это ведь не всегда мошенники да гулящие девицы. Умывание в ручье пошло Альбану на пользу. В голову пришла простая и разумная мысль. Он постарается войти в особняк де Фонтенак как можно тише, вызовет свою любимую мадемуазель Леони, передаст ей печальное известие, а сам тут же помчится обратно. Почувствовав себя гораздо лучше, он продолжил свой путь, который, впрочем, уже подходил к концу. Он въехал на мост через Сену. В Сен-Жермене был базарный день, Народ запрудил все улицы, и, пробираясь сквозь толпу, Альбан подумал, что не худо было бы заглянуть сначала на постоялый двор, славный король Генрих, согреться горячим питьем и что-нибудь поесть. Но сам-то он понимал, что дело вовсе не в хлебе, а в его желании отсрочить визит, который приводил его в ужас. С другой стороны, если рассуждать здраво, то чем раньше он там появится, тем больше у него шансов встретить никем не замеченным мадемуазель Леони. Обычно, примерно в это время, она возвращалась после утренней службы, и он спокойно сможет сообщить ей страшное известие. Сообразив, что надо поторопиться, Альбан подстегнул коня. Когда он свернул на знакомую улицу, церковные колокола прозвонили семь. Удача его не оставила. Приближаясь к дому, он увидел ту, которую искал. Мадемуазель Леони неспеша направлялась к дому с молитвенником в руках. Альбан соскочил с лошади, взял ее под усцы и догнал мадемуазель. «Мадемуазель Леони, какое счастье, что я вас встретил!» Она уставилась на Альбана с искренним удивлением. «Я сказала бы то же самое, не будь сейчас так рано. Что с вами случилось, если вы вздумали скакать по улицам Сен-Жермена в такой час?» «Со мной-то ничего. Или почти ничего. Хотя...» «Что-то вы темните, молодой человек. Говорите прямо, с какой вестью вы приехали. Вы прекрасно знаете, что я не люблю ходить вокруг да около». «Вы правы. Я приехал сообщить, что господин де сен Фаржа умер этой ночью на Королевской площади». «Умер? На Королевской площади? При каких обстоятельствах?» Он дрался на дуэли с офицером из полка легкой кавалерии, неким де Лассаком. Увидев неподалеку подставку, при помощи которой всадники взбираются на лошадь, мадемуазель подошла к ней и села. Она была так потрясена, что Альбан пожалел об излишней прямоте своего сообщения. «Прошу меня простить, вы всегда казались мне глубоко уравновешенным человеком. Я не мог себе представить, что на вас так подействует это известие». Она несколько раз глубоко вздохнула, обмахиваясь перчатками, и после последнего глубокого вздоха сказала «Ну вот». Я опять уравновешена. Рассказывайте. И прежде всего, как вы могли стать свидетелем дуэли, если король... Она случилась не при мне, я пришел, чтобы прекратить ее. И со стыдом признаюсь, что послужил косвенной причиной столь горестной развязки. Что вы хотите сказать? Когда я вмешался, приказывая дуэлянтам вложить шпаги в ножны, господин де сен Фаржа повернулся на мой голос. Его противник воспользовался этим и вонзил клинок ему в грудь. «Вывод. Я виновник его смерти». «Не говорите глупостей. Виновницей всему судьба. Значит, графу было предначертано окончить свою жизнь именно таким образом. Подумать только. Граф де сен Фаржа погиб на дуэли. Кто бы мог такое вообразить? Но ведь не он затеял дуэль. В том-то и дело, что он, именно он, Судя по тому, что мне рассказали, он бросился на этого де с намерением его задушить. «И кто же вам об этом рассказал?» «Шевалье де Лорен и маркиз де Фья, все эти господа ужинали в Левином рве. И все шло хорошо, до той минуты, когда господин де Сен-Форжа услышал свое имя, произнесенное с насмешкой. И оскорбился, что-то не верится. Можно быть женственным на вид и при этом дорожить своей честью. Я имел случай убедиться в том, что он вовсе не трус. И что же послужило основанием для насмешек? Мадемуазель Леони так и сверлила Альбана взглядом, и он, не выдержав, отвел глаза в сторону. «Господин де Ларейни сообщит вам все подробности завтра, когда привезет тело графа. Я приехал только известить вас о случившемся. Теперь вы все знаете, и я отправляюсь в обратный путь. Погодите, погодите, молодой человек. Вы уже собрались уезжать обратно?» «А разве ко мне вас отправил с известием ваш начальник?» «К вам или к мадам де сен Фаржа Безразлично. Но не стану скрывать, что был счастлив, встретив именно вас. Вы сумеете гораздо лучше меня известить ее об этом печальном событии. Напрасно вы так думаете. А вдруг я умру, не дойдя до порога дома Фонтенаков? И потом господин де Лорейни всегда знает, что он делает. Бьюсь об заклад, что моего имени он даже не упомянул» так или не так? — Так, но я уверен, что вы для него составляете одно целое с вашей родственницей. — Вполне возможно, но почему бы вам не сказать мне, по какой причине вы не хотите видеть Шарлотту? — Ведь все дело в этом, не так ли? И поэтому вы благословляете небо за встречу со мной. — Вы просто ужас, что такое. От вас ничего не скроешь, — с горечью признал Альбан. — Да, правда. — Я не хочу ее видеть, боюсь, не сумею справиться с гневом и отвращением. Всего вам доброго, мадмуазель Леони. Что? Он уже повернулся к ней спиной, но она изо всех сил вцепилась ему в рукав. Гнев? Отвращение? И вы воображаете, что я позволю вам уехать после этих слов? И речи быть не может. Вы сказали немало, и даже если мне придется разбудить весь квартал, я заставлю вас вытряхнуть все, что у вас за душой. «Я уже сказал вам, что господин Деларейни решил...» «Ничего подобного. Он оставил за собой право разъяснить все Шарлотте. Но я не Шарлотта, и вы должны обо всем рассказать мне немедленно». Альбан никогда еще не видел мадемуазель Леони в таком гневе. Она покраснела до корней волос, глаза ее метали молнии, а пальцы сжимали его руку так, что ему стало больно. Маленькая худенькая женщина, разгневавшись, сравнялась в силах с мужчиной. «Не молчите, выкладывайте все на чистоту, а если вы этого не сделаете, то знаете, что я немедленно сообщу о вашем отвращении кузине, и еще вы можете быть уверены, что никогда больше со мной не увидитесь. Не кричите так, прошу вас, вы в самом деле хотите созвать всю улицу? Хочу выколотить правду из вашей дурацкой тупой башки. Говорите, я ничего не скажу Шарлотте, и уж тем более господину Даларейни, если он не станет повторять какую-нибудь нелепую чушь. Вы настаиваете. Но мы слишком близко к дому. Давайте спустимся поближе к стене. Вы, я вижу, храбрец. Ну что ж, спустимся. Улица одним концом упиралась в городскую стену. Речь шла всего лишь о нескольких шагах. И когда они спустились, мадемуазель встала спиной к стене и скрестила на груди руки. Она ждала. Альбан заговорил, внимательно разглядывая пучок травы, выросший в трещине, и не желая видеть выражение лица мадемуазель Леони. Говорил он недолго, и когда закончил, она не произнесла ни слова. Тогда он решился посмотреть ей в лицо. Мадемуазель Ляни была бледна, и лицо у нее стало жестче камня, на которое она опиралась. «Ну вот», — сказал он неловко, — «теперь вы знаете все». Через минуту она заговорила, даже не повернув к альбану головы. «Бедная девочка», — сказала она со вздохом, — «не знаю, какой злой гений тешится, отдавая ее на суд людской глупости. Вы комиссар, не умнее прочих, но мне интересно, как вы поступили с обидчиком, который облил ее грязью, неся оскорбительную чушь?» «Арестовал его, он сейчас в шатле, но он выйдет оттуда» и найдутся другие, которые будут, пуская слюни, слушать его росказни. Не забудем и про друзей отважного Дон Кихота Адемара, о шевалье де Лорене и маркизе де Фья. Оба известны при дворе своими змеиными языками. Они ведь тоже не станут умалчивать эту пикантную историю. Они перескажут ее на сто ладов, добавив грязи и преувеличив востократ. А поскольку де Лавуа все боятся, да дрожи в коленках и поскольку для мужчины вовсе не преступление иметь красивую любовницу, то в грязи окажется она. Без всякого сомнения. Так что спасибо вам, господин комиссар Лаланд, вы меня просветили. Больше я вас не задерживаю. Мадемуазель двинулась вперед, но Альбан преградил ей дорогу. «Умоляю вас, не оставляйте меня в таком состоянии, мне так больно. Ничего, пройдет, я спешу к Шарлотте». Сейчас она особенно нуждается в людях, которые сумеют ее оградить от злокозненных пересудов и защитить. Я готов помогать вам всеми силами. Сжальтесь, если вам известно что-то другое об этом гнусном деле. Расскажите мне. На этот раз мадемуазель Ляни посмотрела в глаза молодому человеку. Разумеется, мне известно, но я ни слова вам не скажу. Вы недостойны знать правду. Я же прошу вас, сжальтесь. «Разве вы не видите, как я страдаю?» «Как бог свят, не вижу, хотя в своей жизни я видела и еще более жалких мучеников. Кстати, а вы сообщили господину де Лорейни о возникшем у вас отвращении?» «Нет. С какой стати?» «А вы с ним поделитесь своим секретом. Просто из любопытства. Интересно, что он вам на это скажет?» И мадемуазель Ляни решительно двинулась вверх по улице. Альбан не решился последовать за ней вскочил на лошадь и поскакал обратно в Париж. Впервые в жизни ему было не только больно, но и стыдно. Гневное презрение мадемуазель Леони задело его живое, и именно потому, что исходило от нее. Она не была из тех сварливых старых дев, которые не видят дальше своего носа, и, прикрываясь благочестием, осуждают всех своих ближних, не имея ни снисхождения, ни милосердия. Она была и снисходительно, и милосердно. Жила мадемуазель Леони трудно, судьба не баловала ее, но она сохранила ясный, трезвый взгляд на жизнь и прекрасное чувство юмора. Во всем она старалась найти хорошее, чтобы ему порадоваться, и всегда старалась поскорее расправиться с плохим. Альбан привык ценить ее мнение, он прислушивался к нему, и ее холод и пренебрежение подействовали на него угнетающе. Но он считал, что пожилая дама несправедлива по отношению к нему. Откуда ей было знать, что переживает полный сил молодой мужчина, который, испытав несколько любовных увлечений, встретил, наконец, настоящую любовь. Она не в силах себе представить, каким обожанием можно окружить чистую прелестную девушку, на какой стал ее можно возвести. И вдруг все обрушилось. Ее имя со множеством похотливых подробностей треплется по кабакам. Нет, ей никогда не узнать той опустошающей ярости, которая сожгла ему душу. Ярости в сто, в тысячу раз более жестокой, чем та, что изнуряла его при известии о ее замужестве. Хотя он прекрасно знал, что замужество — это чистая фикция. Один бог знает, сколько он тогда выстрадал. Что же до грациозного женственного графа де Сен-Форжа, то теперь Альбан отдавал ему должное — как человеку чести. Граф не перенес оскорблений, высказанных в адрес Шарлотты. Он заплатил за свою честь жизнью, и в этом есть его вина. Если бы Альбан в то время сам находился в левином рве, он бы прикончил Лессака без всяких дуэлей и теперь ожидал бы виселицы. Альбан де Лаланд не знал, что Шарлотта видела, как он встретился с ее кузиной. Сама она собиралась пойти проведать мадам де Шато-Лондон, свою соседку, молодую бедную вдову, которая на днях сломала ногу. Открыв наружную дверь, она увидела, как Альбан встретился с Лианей, как они вместе спустились к старой стене и остановились там, ведя какой-то ожесточенный спор. Разумеется, наблюдая издалека за разыгравшейся пантомимой, она не поняла, в чем дело. Вмешаться она тоже не решилась и стала дожидаться Леони которая возвращалась откровенно рассерженная, а ее собеседник смотрел ей вслед, грустно и подавленно. Шарлотта дожидалась кузину в прихожей, и та, распахнув дверь, оказалась с ней лицом к лицу. «О, Господи! Шарлотта, вы куда-то уходите?» «Да, но заметила, что вы беседуете с господином Лаландом и решила вас подождать. Беседа была очень оживленной». Смотреть на вас издалека было очень забавно. Но о чем шла речь? Забавного мало, скажу вам прямо. Комиссар привез очень грустную новость и не знал, как бы деликатнее ее передать. И поручил это сделать вам? Судя по вашему лицу, вас это не порадовало? Что за новость? Не лучше ли нам сесть? Внезапно смягчившись, предложила мадемуазель Леони. Встревоженная Шарлотта присела на ступеньку крыльца. Такая плохая новость. Я знаю, что она не оставит вас равнодушной, Шарлотта. Этой ночью умер бедный граф де Сен-Фаржа. Боже мой, умер? Этой ночью? От чего? Несчастный случай? Нет, на дуэли. Противник воспользовался его минутной рассеянностью и сразил его на повал.